«А что ты сказал?» Я, наконец-то, опомнилась. Чувствовала себя слабой, рассеянной, но зато спокойной. Я спросила, что такое энтропия. а Я вдруг задумалась, кажется, понятие энтропии в этом времени еще не сформулировали. но это отсутствие порядка, предсказуемости».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 И есть не хочется хотелось мне лишь одного сидеть рядом с сжимйми мы немного помолчали а потом он спросил видишь какое небо безупречно фиолетовый горизонт такая млял бескрайние синий черное небо которым далекими огоньками загорались звезды еще бы но да он откинул голову и смотрел вверх.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 «Пойду-ка навещу своего пациента», — сказала я. Глава 119. Увы, бедный Йорик. 17 сентября 1778 года. Лагерь в Нью-Джерси. Две ночи спустя.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 Сказал то же самое, однако в его взгляде при этом что-то мелькнуло. Уильям хватило ума сменить тему, хотя намного позже, когда Кури не было поблизости, он снова заговорил о капитане Беджамини Греи. «Он похоронен где-то рядом?» Изображая обыденный интерес, спросил Уильям. «Я знаком с его семьей. Хотелось бы, знаете, написать им, сообщить»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 Сопровождающий, похоже, никуда не спешил и высказывал желание помочь. Он разыскал журнал, в котором помощник командира записывал имена скончавшихся и, немного поплутав, привел Уильяма к косевшему бугорку. Из земли торчала рейка с именем Грей, выцарапанным ногтем». «Хорошо, что успели до очередной зимы», — заметил сопровождающий, выдернув деревяшку и придирчиво ее рассмотрев. Он покачал головой, достал из кармана графитовый карандаш и с силой, нажимая на него, обвел буквы, после чего вставил рейку обратно в холмик. «Может, продержится хоть какое-то время, если родные решат поставить памятник». «Вы так добры!»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 своим сомнениям справедливости полученных вестей дядя хел лишь поддерживал его уверенность звучало вполне логично ведь что бы ни замышлял изикиль ричардсон грэем он добра не желал но вот она прямо перед ним молчаливая грязная могила бена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 Стоило только подумать о том, что ему предстоит вернуться в Нью-Йорк и рассказать все отцу и дяде «Хэллоу». На следующее утро Уильям верил гамильтоном остатки оленя, попрощался с гостеприимной семьей и пошел по узкой дорожке. «Надеемся увидеть вас вместе с генералом Вашингтоном. Тогда зимой войска вернутся в Мидлбрук!» – прокричали ему вслед.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 Он начал копать там, где, по его мнению, должна была быть голова. Копал сбоку, не хватало еще вонзить лезвие прямо в лицо Бен. Земля, мягкая влажная, после недавнего дождя, все-таки поддавалась трудом, и, несмотря на прохладу ночи в горах, уже через пятнадцать минут Уильям насквозь промок от пота. Если Бен действительно умер от тифа, это вообще возможно?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 Каня оторвалась с таким жутким звуком, что Уильям чуть не выронил ее. Он уже хотел убежать, однако заставил себя коснуться мертвеца. Не так уж противно. Тело еще не начало разлагаться. Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет? «Что там?» – ответил могильщик в ответ. «Лет девять? Что ж тогда? А ведь в Лондоне...» Он с Беном и Адамом ходил на Гамлета. Уильям подавил неестественное в данных обстоятельствах желание рассмеяться и провел ладонью по лицу трупа. Нос широкий и короткий, а у Бена заостренный, хотя, конечно, в процессе разложения, пальцы заскользили к виску. Вдруг получится достать приличный локон волос. И тут у него перехватило дыхание. У мертвеца не было уха. Черт возьми, обоих ушей. Не в силах поверить в это. Уильям ощупал голову со всех сторон. Все так. Судя по отчетливым краям шрамов, на дряблой, гниющей кожи уши отрезали уже давно. Вор! Уильям сел на пятки, посмотрел вверх и шумно выдохнул. Голова кружилась, перед глазами мелькали звездочки. Боже! Стало легче дышать. Его переполняло чувство благодарности, вместе с ним и подкрадывающегося ужаса. Слава тебе, Господи! И что теперь? Добавил он, глядя на неразличимого чужака в могиле Бена.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 Было слышно, как трещит огонь, пожирая бумагу. Запахло плавящейся клеенкой. «Это в типографии», — я в ужасе проговорила, догоняя Джейми в кухне. «В типографии горят Библии! Слово «Литня»!» «Разбуди детей!» Полы рубашки развивались, когда он побежал к двери, ведущей в типографию, и захлопнул ее. Именно оттуда шли клубы дыма. Я бросилась в комнату Фергюса и Марсали, где на верхнем этаже спали дети вместе с Женей. К счастью, дверь оказалась закрыта. Сюда дым еще не проник. Я зашла к ним, крикнув «Пожар! Пожар! Вставайте!» и поспешила за лестницей, слыша, как Фергюс чертыхается на французском, а Марсали озадаченно повторяет «Что?»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 У Фелисити задралась рубашка, обнажая маленькую попу. Я потрясла ее за плечо, стараясь говорить как можно спокойнее. «Девочки, девочки, надо вставать прямо сейчас!» «Слышишь меня, Джоанн? Просыпайся!» Джоанн поморгала.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 Я так сосредоточилась на попытках разбудить девчонок, что совсем забыла о Журмене, и Анри Кристиане на полу лежал примятый тонкий матрас, все еще хранящие очертания лежавших на нем мальчиков, но их самих здесь не было.